Рядом со мной лежал Том Омара и ничего не слышал. Я почти выпала из кровати, натянула на себя халат Фло и поспешила к двери, прежде чем тот, кто стоял за нею, не разнес ее на куски. В гостиной шум казался еще оглушительнее. В любую минуту могли появиться Чармиан или Герби, чтобы узнать, что случилось. «Кто там?» — сердито заорала я. «Должно быть, это какой-нибудь пьяница ошибся адресом». Затуманенным взором я посмотрела на часы десять минут третьего и подумала, не следует ли мне разбудить Тома. Стук прекратился. «Это Джеймс. Впусти меня!» Джеймс в одно мгновение сон улетучился, и я прижалась к двери. «Уходи, Джеймс, пожалуйста!» «Я не собираюсь уходить!» Он снова забарабанил по двери. «Впусти меня!» «Я не желаю тебя видеть», — заорала я, но он почти наверняка не расслышал меня из-за шума. Вдалеке взбыла полицейская сирена, опасаясь, чтобы кто-то из соседей, разбуженных шумом, не вызвал полицию. Я открыла дверь. «Ты не...» — начала я, когда Джеймс с дикими глазами, распространяя сильный запах перегара, вломился в комнату. «Войдешь!» Слишком поздно. Я включила верхний свет. Комната Фло выглядела совсем по-другому, когда каждый уголок заливал яркий свет. Джеймс стоял посреди комнаты. Я никогда не думала, что он способен на столь сильное проявление гнева. Я сжалась перед ним, дрожа от ужаса. Сердце у меня бешено колотилось. Его лицо, шея, кулаки распухли так, будто он был готов взорваться в любую минуту. «Черт бы тебя побрал, в какие игры ты играешь со мной», — гневно спросил он. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду», — примирительно ответила я, подавляя собственный гнев, чтобы не провоцировать его еще больше. Он в ярости уставился на меня, как будто я была самой глупой женщиной на свете. «Я торчал у твоей квартиры с пяти часов, ожидая тебя», — выпалил он. «Ближе к полуночи я решил пойти сюда, но я не помнил чертов адрес. Я ездил, ездил вокруг, пока, наконец, не нашел эту квартиру». Я не знала, что сказать, поэтому промолчала. Снова подумала о том, чтобы разбудить Тома, и снова сочла это плохой идеей. Я намеревалась разобраться с ситуацией своими силами. С Томом дело могло принять более неприятный оборот. Джеймс начал расхаживать взад и вперед, размахивая руками. Лицо его смертельно побледнело. — На прошлой неделе, после того, как ты меня выгнала, я подумал, дам ей время до воскресенья, и все. Если она не позвонит, все кончено. Он внезапно остановился, его раскрасневшееся лицо оказалось в нескольких дюймах от моего. «Ты ведь не позвонила, правда? Тебе совершенно наплевать, как я там». Он мастерски изобразил мою интонацию, что, похоже, входило в привычку всех мужчин, которых я знала. «Я принимаю душ и надеюсь, что к тому времени, когда я выйду, тебя уже не будет, и я ушел, как послушный мальчик» а потом ждал, когда ты позвонишь мне, но ты явно вознамерилась позволить мне уйти из твоей жизни, как будто меня не существовало. Джеймс. Я взяла его за руки в надежде успокоить. Полицейская сирена взревела еще раз на главной дороге, а значит, автомобиль направлялся явно не на площадь Уильяма. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты сказал, что все будет кончено, если я не позвоню. Может, это лучше всего? «Но я люблю тебя!» «Неужели ты не можешь понять своей глупой головой, как сильно я тебя люблю?» Глаза его сузились. «Знаешь, всю жизнь девушки вешались мне на шею. Но я не поддавался, как они выражались. Но ты, наглая и спесивая маленькая сучка из Киркби,